Глава 38. Лера. Да и надолго не была дома, и за этого весь вечер я сильно нервничала и переживала. Не помогли даже уборка с готовкой. Всё валилось из рук. Софи много разговаривала с Питером, и это удивляло. Почему-то именно в младшем райсе она встретила человека, с которым запросто нашла общий язык. Может, всё же Валерий ей что-то о нём рассказывала? Ведь почему-то ребёнок, который совсем не доверял окружающим, доверился Питеру. Хотя у меня младшая раз вызывал только раздражение. Он умел игнорировать омели, словно она призрак в гостиной, хотя даже призраку достаётся больше внимания. Даже при совместных беседах Питер всем видом давал понять, что присутствие некромантки ему неприятно. Он морщил нос, хмыкал, и даже перебивал тетю, словно и не слышал, если она что-то начинала рассказывать. Устав от такого отношения, Амелия решила откланяться и уйти готовиться ко сну. И тогда он, не сдерживаясь, сказал «Наконец-то!» Это еще больше увеличило мое раздражение и неприязнь к младшему Райсу. От скандала спасала только София, при которой не хотелось высказывать Питеру все, что я о нем думаю. Но как только девочка ляжет спать, я непременно это сделаю. Зато Питер ко мне явно испытывал теплые чувства. Он изо всех сил пытался начать разговор или хотя бы втянуть в их беседы с Софи. Но я действовала по его же тактике и игнорировала эти попытки. «Думаю, время позднее, и нам всем пора спать», мягко сказал Питер, когда Софи зевнула. «А Дэйн еще не вернулся», С грустью подметила я. "Ну и хорошо", с улыбкой сказал Питер, что меня ещё больше меня разозлил. Невыносимый тип. И что в нём только Валерий нашла? Он ведь его старший брат. Неужели совсем не переживает за его судьбу? А ведь Дин, в отличие от Питера, проявлял куда больше беспокойства о своей семье. Я устала окончательно устав от компании Бландина. София, давай я уложу тебя в кровать и расскажу сказку, предложила я. А можно, Питер? Малышка с такой надеждой произнесла эту просьбу, что я потеряла дар речи. Она хочет, чтобы Питер уложил её спать? Софи, словно поймав моё удивление, поспешила объясниться. Я бы хотела показать ему свои рисунки. В этот момент я даже почувствовала маленький укол ревности. Мы могли бы посмотреть их вместе, предложил Питер, но Софья тут же завертела головой. Я хотела тебе показать, одному. Глупо обижаться на ребёнка. Это ведь здорово, что Софи стала общительнее, но всё равно было обидно, что свои рисунки она решила показать Питеру, а не мне. Хотя Питер тоже расстроился, что картинки ему смотреть одному, но это меня так сильно не тревожило. но больше беспокоила дверь, в которую никак не возвращался Дэйн. После его ухода звонок прозвенел лишь единожды. Я тогда с надеждой кинулась ко входу, но оказалось это лишь обычная почта. Принесли пару газет и письмо от Оливера, содержимого я не знала, решила не скрывать без Дэйна. Все же письмо было адресовано именно ему, и он сам расскажет, когда прочитает. Только вот когда он это сделает?» Питер ушёл укладывать Софи, и я осталась совсем одна. Взяла свежую газету и стала с надеждой прислушиваться к тишине. Новости в газете оказались совсем пустыми. Хотя, может, это такое издание? Скучно и пресно. О том, как в этом мире протекала жизнь, необходимо было узнать в других изданиях, если такие есть. Например, «Контака». Со сплетнями. Я ведь даже местных знаменитостей не знала. А может, когда жизнь нормализуется, я буду тратить свободное время на чтение о том, какая по счёту у короля любовница? Или какое платье выбрала принцесса? Такой вот пустой, на расслабляющий голову досуг. Не всё же время думать. Раздавшийся у порога шорох я услышала сразу. и раньше, чем дверь открылась, я уже оказалась у входа. «Дэйн, наконец-то!» «Что-то случилось?» Меня наконец отпустило. Весь день, пока старшего райса не было рядом, нервы были натянуты, как струна. Поэтому, не выдержав, я сделала шаг вперёд и быстро обняла его. Дэйн ответил тем же. Он прижал меня к себе и уткнулся в волосы. «Почему ты не спишь? Что-то случилось?» Нет, я просто очень сильно переживала за тебя, искренне призналась я. У нас был миг, совсем непродолжительный миг, который закончился слишком быстро. Не успела я понять, что происходит, как тусклый свет прихожей осветил кучу огоньков. Выглядело очень романтично, если бы не запах горящего дерева и голос, раздавшийся в тишине. "Ты!" прорычал Питер. «Дэйн. Глаза Питера горели красным, а руки вспыхнули, как два факела. Он явно не контролировал магию. От этого огненные всполохи начали летать по дому, явно желая что-то сжечь. Первое, что я сделал, прикрыл с собой Леру, а после поставил защиту от прослушки. Не хватало еще разбудить весь дом скандалом с Питером». «Питер!» – попытался успокоить младшего брата я. Но тут явный не был настроен слушать. Я знал, я видел, чувствовал, но не мог поверить, что ты опустишься так низко, что соблазнишь мою жену, День. Она же потеряла память. Питер её больше нет, Валерий мертва. Жёстко сказал я в надежде, что мои слова помогут. В этот момент Лера вынырнула из-за моей спины и встала вперёд. Я тут же попытался снова её спрятать за себя. но она не желала двигаться. Питер, я не Валерия, я другой человек. Это только внешность. Но ты ведь и сам должен видеть, что мы с ней разные. Это он тебе внушил, потому что ему так было выгодно, потому что он захотел тебя. Только заорал в ответ Питер. Питер, отойди, Валерия, просто отойди, и я убью его. Она не Валерия, её Лера зовут. Снова вступил в диалог я. «Услышь ты, наконец!» Огненных сполохов в гостиной становилось все больше. Их дополнял запах горящей древесины. Но это оказалось не единственной проблемой. По полу тянулся черный туман. А значит, Лера тоже от нервов не могла проконтролировать собственные силы. «Вы же все сожжете!» Со страхом сказала Лера. «Хватит, пожалуйста!» Взмолилась она. Не мы, Питер, возьми под контроль магию. Ты ведь не ребёнок. заткнись. Ты мне не брат больше. Ты грёбаный предатель. Я ненавижу тебя. Всё затрещало с удвоенной силой. Что-то горело. Точно, горело. Я попытался призвать огонь Питера, чтобы контролировать его, но это было сложно. Огонь моя стихия, но чужая магия не своя. «Питер, посмотри, по полу туман! Это магия Леры, она некромантка!» Попытался я принять новые попытки достучаться. «Посмотри в глаза! Разве Валерия была некроманткой?» На миг это подействовало. Он действительно уставился на Леру. «Что вы здесь устроили?» Нарушил тишину голос Амели. Она вышла в гостиную и обомлела. «Что вы с ней сделали?» Закричал Питер: "Что вы сделали с Валерией? Почему? Что с ней? Это ты сделала, да?" В момент, когда вся злость и раздражение Питера переключились на Мели, я также активировал боевую магию. Я испугался, что ревность, злость и обида совсем затуманят ему мозг, и он нападёт на невинную женщину. "Это не Валерия, Питер", спокойно произнесла Мели. Мне жаль. Она тоже предприняла попытку достучаться до него, но это было бессмысленно. Питер слышал только себя. Вы все, все здесь психи. Вы что-то с ней сделали, а теперь убеждаете в это меня. Но у вас не получится. Я её спасу, я ей помогу. Бравада Питера сопровождалась треском дерева и нарастающей температурой. Он точно где всё сожжёт. Ничто его не способно успокоить. Придётся атаковать первым, иначе погибнем все из-за его истерики. Но как оказалось, я ошибся. Всё же было в этом мире то, что способно угомонить моего младшего брата. А точнее, кто? Хватит, прервала истеричное высказывание Пётр Амели. С меня довольно. Она произнесла что-то, а после по комнате пронёсся ветер. Дверь позади меня хлопнула, а стал не заходить ходоном. Безумие прекратилось, комнату пронзил холод, который тут же потушил где-то начинавшийся пожар. А может, пожар потушил и сам Питер, ведь его руки погасли, он застыл и уставился куда-то в бок. Я проследил за его взглядом и быстро понял, на что он смотрит. Парящий силуэт чётко представил нашему взгляду Ещё одну гостью сегодняшнего вечера. Лера, подойди ко мне, тихо сказала Мели. Мне нужна будет помощь. Одна я долго призрак держать не смогу.